Подмосковье, санаторий Барвиха. Министр иностранных дел лечился отдыхал в клиническом санатории Барвиха в корпусе для высшего руководства. Он расположился на третьем этаже. Логинова провели через гостиную столовую в кабинет. Логинов обратил внимание на отлакированные до блеска полы, дорогую мебель и большие окна. Министр усталым голосом пожаловался своему заместителю, Во время длительной церемонии не выдержал и потерял сознание. Обморок. Товарищи поддержали. Оказалось, у меня был приступ стенокардии. Я чувствовал боль, но не знал, что ее надо снимать. Терпел и вытерпел. Врачи приказали сдать кровь и сказали, что надо отдохнуть в барвихе. Переутомление. И со сном не получается. Три года назад решил проявить характер. Ни одной таблетки снотворного и не пил. Но оказывается, это все-таки надо?» Я думал, главный интеллект. Оказалось, сильнее то, что ниже головы. Еще пару недель здесь подержат. Кардиограмма получше, врачи повеселели, через неделю отпустят на дачу гулять, а сейчас по комнате только».